на подъёме. Свадебный поезд жениха приехал в аул будущего тестя. Алшинбай только что успел перекочевать на широкую равнину, богатую кормами и обильную водопоями. Здесь расположилось Около 40 аулов рода Бошан, связанных между собой их общим предком Козыбеком. Все ожидали гостей. Юрты для них уже поставлены, угощение готово, и в день приезда привязали кобыл для дойки ранее обычную. По старому обычаю Пожилые сваты вместе с Ужан, сопровождаемой 30 джигитами и свитой женщин, прибыли на полдня раньше жениха. Главным сватом был названный брат Кунанбая из Гуты. С ним ехали аксакалы, певцы, джигиты и табунщики для ухода за лошадьми. В сумово абая Сопровождали 12 джигитов молодого поколения Иргисбаевых, шутник Мирзахан, посильный Жумагул из ближайших родных Такежан. Абай пригласил с собой и Ербола. И весь долгий путь больше недели был с ним неразлучен ужен доставила в аул сваты ценные дары табуны лошадей и верблюдов ткани для подарков женщинам драгоценности два верблюда были навьючены тюками с подарками невесте здесь были пёстрые шелка бархат сукно шали другие два несли на себе в тюках Япаны, рубашки, платки, кафтаны, материю и обувь для подарков новым родичам по обычаю старины. Главной ценностью были слитки серебра, предназначенные в дар самому Альсинбаю. 10 лет тому назад Когда Кунанбай приезжал сватать Дильду для Бая, он получил в подарок от родных невесты тяжёлые тайтуяк. Привезённый ужан-бещик жамба превосходил его величиной. Кунанбай одаривал сватов более ценным подарком. И не успел жених приехать, как все аулы Алшинбая заговорили о щедрости и богатых дарах его сваты, но тут же стало известно и то, что Алшинбай не останется в долгу. Для жениха и его родни поставлены три огромные белоснежные юрты с великолепным убранством. Для угощения были отобраны от гульные годовалые жеребята, выкормленные молоком маток трёхлетние бараны, крупные ягнята в юрте, где помещалась улужан, особо подвели от гульного стигуна. Подъехав к аулу Абай со своей свитой остановился у колынево. В часть джигитов, такие жан, Мирзахан и другие поехали в самый аул известить о прибытии жениха. Абай и Ербол спешились, ожидая девушек и молодых женщин, которые должны были выехать навстречу. Зная, что теперь начнутся бесконечные и сложные обряды, Абай оставил при себе и Жумагула. Тот в свое время испытал все виды мучений, связанных со свадьбой, и Абай решил, что он будет ему полезен. В ожидании Абай пожаловался Ербулу. Ведь женить бы большая радость и для родителей, и для жениха, зачем же мучить людей всеми этими обрядами? "Жумагу?" взглянул на него и рассмеялся. "Вот тебя и начнут сейчас терзать. Прежде всего, тебе попадёт за то, что на шапке нет перьев. И надевай скорее красный чапан. А то и по щекам получишь. Согласно обычаю, жених должен нахлобучить на голову малахай с высоким верхом, увенчанный пучком перьев филина, надеть чапан красного сукна и сапоги на высоких каблуках, чтобы отличаться от всех остальных по распоряжению зэре, абайу перед отъездом и была сшита такая одежда. Старая бабушка, обычно во всём потакавшая внуку, на этот раз не слушала его возражений. "Это обычай твоих предков", повторила она. "Не тебя будут укорять там, а нас. Всеки скажут" разве у них отцы не были женихами, а матери невестами? Надевай, приказала она и сама обрезала внука. В этом необыкновенном плаче оболь самому себе казался не то знахарем, не то бродячим фокусником. Как только они выехали из аула, Он подскокал к Улжан и возмолился, Боже мой, для чего мне по всему пути кричать, что я жених? Разреши мне пока надеть мое обычное платье, а в наряде жениха я переоденусь, когда мы приедем. Улжан, скрепя сердце, согласилась. Я оба до сих пор не надевал знахарской одежды. Малахаис с пришитыми перьями и красный чепан всё было спрятано в перемётную сумку. Теперь Жумагул напомнила об этом, но поняв, что обо ей в самом деле начинает побаиваться, добавил: "Когда-то барак батыр сказал: "Моё сердце ни разу не дрогнуло перед вооружённым врагом, оно дрогнуло, когда я ездил к родителям моей невесты". Да, тебе предстоят ужасы. Но будь твёрд душой. Всё кончится благополучно. Это уж я по себе знаю. Оба друга рассмеялись, и Ербол повторил Жумагулу свою неоднократную просьбу. Пожалуйста, предупреждай его обо всём. Когда и как кланяется, когда садится, когда поднимается. И когда можно будет, наконец, поднять Малаха из глаз и сидеть спокойно? Абай, увидев, как заботливо готовится Ербол к предстоящему им трудному делу, невольно задумался. Ербол беспокоится о таких вещах, которые и в голову не приходят ему самому. Это настоящий, Преданный друг. Абай считал, что в дружбе их не было минуты лучше и выше, чем та, когда Ербол вброд на воле пересек бурные потоки разлива. Но сейчас он казался Абаю каким-то новым. Где же тот, который был с ним раньше? Прежний и теперешний — точно два разных человека — Который же из них ближе, который дороже. В самый день отъезда друг доставил Абаю взволновавшую его весть. Так Жан, узнав, что Ербол отправляется с Абаем к невесте, передала через него. Лунным лучом блеснул он и пропал. Он не мог. Я стелю с вам раки. Но до да счастья будет его путь. Да будет сам он весел и счастлив. Вот мой салем ему, сказала Анна, и когда Ер был тронулся в путь, закрыла глаза платком и заплакала. Узнав об этом, обой всю дорогу не мог прийти в себя. Он чувствовал всю тяжесть принуждения. Весит гнёт чужой воли, заставлявшей его ехать. И теперь он угрюмо ожидал встречи с Эльдой. Внезапно до его слуха донёсся громкий женский смех. Потом послышался звон шалпы. Это шли молодые женщины и девушки. «Встречать жениха». Приближалась большая толпа. Женщины в белоснежных головных повязках, девушки в камчатных шапках. Кругом весело сновали ребятишки. Подходя к плотной кучке джигитов, окружавших Абая, некоторые из женщин начали громко переговариваться, который тут абай. Кто из них жених? Почему все одеты одинаково? Почему абай не оделся как полагается жениху? Абай смутился. Он сделал над собой усилие и улыбнулся. Кто из нас вам больше понравится? «Тот пусть и будет Абай», — сказал он. Женщины рассмеялись и сразу узнали жениха. Но одна из них тут же упрекнула его. «Нет, дорогой мой, табыктинский малахай ты будешь носить у себя в ауле, а в наш аул попадешь только в свадебном наряде». И она тут же начала расспрашивать всех и разыскивать свадебную одежду. Жумагул не вытерпел. Он снял с коня свою переметную сумму. «Сколько я не говорил на день! Он все не слушался. Проучите его теперь. Весь его наряд у меня в тараках», — сказал он, передавая сумму девушкам. Пока Абай переодевался, дети, прибежавшие с женщинами, успели подлые, потные вскарабкаться на коней жениховской свиты и поскакали вов. Абай приехал на белогривом, золотистом находце, словно оправдывая пословицу: на жениховом коне за лу возят ребятишки обступили коня. «Это же иноходец!» «Вот хорошо-то!» Они втроем забрались на коня и помчались вперед. Женщины, девушки и жених со свитой пошли в аул пешком. Юрта, предназначенная жениху, выделялась своей ослепительной белизной. Внутри убранства было не очень много, В помещении решили не загромождать, чтобы было просторнее, но остовы юрты видно не было. Он был завешен богатыми шёлковыми занавесями, коврами с пёстрыми узорами, яркие краски тканей делали юрту необыкновенно нарядной. От самой двери до почётного места были настланы шерстяные ковры и кашмы с пёстрыми вышивками и узорчатыми украшениями на них в несколько рядов лежали шёлковые одеяла и подушки направо стояла кровать с костяной резьбой застланная пятнадцатью шёлковыми одеялами подушки сверкали белоснежными наволочками от ласлес и ледиска с голубыми и алыми узорами закрывали из головы. Обали усадили перед кроватью с обеих сторон его окружили девушки, будущие свояченицы. Ежболу живу могу и джидиты сели дальше вперемешку с другими девушками. Едва все успели разместиться, как в юрту быстро вбежали три молодые женщины и заторопили сидевших. «Занавеску! Опустите занавеску!» Девушка, сидевшая рядом с Абаем, вскочила с места и опустила перед женихом атласный полок. Тогда женщины распахнули двери. «Входите! Входите!» Приглашали они кого-то, стоящего за дверью, и оглядывались в сторону жениха. «Встречайте, идут тещи!» Абайер, Бол, Жумагул и девушки, сидевшие в юрте, вскочили со своих мест. Занавес оставался опущенным. В юрту вошли три пожилые женщины. Посредине шла старшая тёща Абая, первая жена Алшинбая, полная смуглая байбише. Рядом с ней настоящая тёща, мать невесты. Ну, матушки выкуп, где выкуп? Иначе не покажем вашего сына, подшучивали молоденькие женщины, удерживая край полога. Поднимите занавес. Вот вам выкуп, ответила байбеше, показывая шашу. Атласный занавес широко распахнулся. Жених стоял скромно, потупив голову. Вними мой покорности. Да будет жизнь твоя долголетней. Да пошлёт тебе Бог счастливое будущее, свет мой. Сказала старшая байбише и начала бросать девушкам шашу. Посыпал сурьё, кизюм, конфеты. Девушки весело смеясь, принялись подбирать сладости. Те да пошлёт Бог счастливое начало. Да будет долговечным твоё счастье и радость, свет моя баги, присоединила своё пожелание и родная мать невесты. Жених не может отвечать. Он должен стоять покорно, храня молчание. Жоны Алшинбая, получив иди подошли к Абаю, поцеловали его в щёку и не задерживаясь ушли из юрты. Целый вечер Абаю было не по себе. Он никак не мог сыткнуться со своим новым положением. Огромный малахай спускался ему на глаза, вгонял в пот и раздражал. Но самым тяжелым испытанием были устремленные отовсюду взгляды. Люди разглядывали его без всякого стеснения. Красив ли жених? Пара ли он нашей дочери? «Как он держится!» — говорил каждый любопытный взгляд, нарядив юношу в одежду, которая превратила его в неподвижную статую. Они теперь как будто потешались над ним. Посмотрите, мол, кофов он. Вскоре в юрте жениха появился чай. Но общий разговор никак не мог наладиться. Жумагу и Ербол, обычно вызывающие дружный хохот своими шутками, здесь тоже чувствовали себя стеснёнными. Держались натянуто и со скромной учтивостью переговаривались с девушками, сидевшими возле них. Среди этих девушек внимание Абая остановили на себе три, сидевшие поодаль и одетые очень нарядно. Он был поражён их видом. Лица девушек были неестественно белы а щёки горели багровыми маками обой не знала обычаи этой местности совершеннолетние девушки рода бушан густо белили лицо и румянили щёки после чая в юрту собрались старшие джидиты Мирзахан, Токежан и их товарищи. С ними пришли певцы и шутники, и балагуры из рода башан. Все оживились, повеселели. Поднялся шум и говор, шутки и смех. Жениха окружили множество женщин и девушек. Но в этом многолюдном шумном ходе не было только невесты. Дильда все еще не появлялась. Первый приезд жениха называется торжественным. Иногда его еще называют приездом с подарками или переходом через порог, а то поездкой для рукопожатия. И в первый приезд жениха. Ему не так-то легко увидеть свою невесту. Родители должны прежде всего справить той пир в честь первой поездки и окончание сговора. А той дело нелёгкое. С ним не торопится, исправляют его после основательной подготовки. Потом Совершается рукопожатие жениха и невесты. Значит, Абай не только в первый день, но и во второй не мог видеть своей невесты и оставался жить в её ауле, не имея о ней ни малейшего представления. Лишь Ербол на следующий день после приезда прошёл к дельте, чтобы приветствовать её. Внешность Дильды ему понравилась. Он вернулся от нее, обрадованным за Абая, и хотел было поделиться с ним своим впечатлением, но тот прервал его и перевел разговор на другое. Той, которого молодежь ожидала с таким нетерпением, состоялся на третий день по приезде жениха. Юрту, где помещался Абай, Тот день посетило бесчисленное количество женщин. С утра до позднего вечера здесь толпились байбеше, девушки, молодые женщины и требовательные шумные слояченицы. Жумагу и Ербол едва успевали почтительно приветствовать их, принимая самый учтивый вид. Оба они то и дело надоедали Абаю, Ну, ставай, а теперь садись. Вот ещё пришли. Да взгляни-ка ещё люди. Тормошили они его и заставляли кланяться. В юрте жениха не смолкали песни, не стихало веселье и непрерывно унечтожались в сласти. Слуги без устали вносили кумыс и чай. С катерти не убирались. После обеда за дверьми послышались голоса. «Той! Начался той! На коней! Садитесь на коней!» Раздались выкрики, а Ба и все остальные мужчины, находившиеся с ним вместе, вышли из юрты. Они свиты жениха, а сёдланные стояли на привизе. Жених, как и все другие, может сидеть верхом на коне, смотреть на общее веселье и пиршество. Девушки и молодые женщины оставались в ауле, а бай со своей свитой человек в 15 выехал и стал в стороне от других. Многочисленные аулы, расположенные на цветущей равнине, справляли той с необыкновенной щедростью, угощая всех собравшихся. Алшинбай хотел, чтобы этот той поразил всех своим блеском и пышностью. Народу на пир Собралось так много, что из верховых лошадей приезжих образовались целые табуны. А размахи той можно было судить и по количеству юрт, поставленных для гостей. Их было не менее пяти-шести десятков. Они тянулись двумя рядами, по крайней мере, на целую версту. Кухенные юрты были поставлены На другом краю аула. Как раз в то время, когда Абай выехал со своей свитой из кухонных юрт в гостевые, помчалась длинная вереница слуг. Все они были на конях. Распорядители, отмеченные белыми платками, повязанными на головах, стояли в ожидании. Их было около 20. Все джигиты, обслуживающие гостей, были на иноходцах. Этим подчёркивалась пышность той. Выжженные, подтянутые кони, все в мыле, носились как бешеные. 20 джигитов, взяв поводжей в зубы, во весь опор мчались к гостевым юртам, держа в руках подвы глубоких блюд. Попит там за ними летели вскачь другие, подстёгивая их коней. Ловкие, гибкие джигиты-подавальщики на всём скаку подлетали к юртам и не расплескав ни капли подливки, останавливались как вкопанные, чтобы передать блюда. Аксакалы и карасекалы, сами ухаживавшие за гостями, Быстро брали у них горячие блюда и передавали угощения в юрты. Как обычно, гости ели очень много. Не раз и не два пришлось подавальщикам проделать свой путь между гостевыми и кухонными юртами.